Глава десятая В автобусе на меня пялились практически все пассажиры. Даже отвернувшись к окну, я буквально кожей ощущала чужие взгляды. «Елки-палки! И вот что им надо?» «Узоров на мне нет! Цветы не растут!» Проплывающие мимо серые коробки девятиэтажек радости не добавляли. «Почему же на душе так хреново? О чем пытается предупредить интуиция?» Или я себя просто накручиваю, и ничего плохого не произойдет». Еле дождалась своей установки и вышла на улицу. Порыв колючего ветра тут же взлохматил волосы. Сердито поморщившись, убрала локоны за спину. Перешла дорогу и направилась к одноэтажному нежилому дому. В нем располагалась подольская адвокатская контора номер один. Неподалеку от входа в здание невысокий мужчина застегивал куртку. Справившись с последней кнопкой, он посмотрел в мою сторону и застыл, как любопытный суслик. Началось в колхозе утро. Стоит у офиса, глаз с меня не сводит. Мы с ним знакомы? Может, коллега? Вряд ли. Хотя столько лет прошло, вполне вероятно и не узнать. Все же надеюсь, что клиент, причем не мой. А еще лучше, если мужик окажется обычным прохожим. Так и не придумав, как себя вести, с каменным выражением лица приблизилась к незнакомцу. А когда подошла на расстояние вытянутой руки, он кашлянул и несколько смущенно произнес. «Доброе утро! Отличная погодка, не правда ли?» «Спорно», — обронило холодно, мысленно послав мужика в дальние дали. «Извините, вы случайно не сестра Ольги Романовны?» «Не отстал тот, жадно изучая мое лицо». «Приплыли. Все-таки знакомы». «Кто ты, человече?» «Сестер у Ольги Романовны Рябцевой нет». Я многозначительно усмехнулась. «Это вы, Ольга?» Воскликнул он с изумлением и восхищением. «Великолепно выглядите. Простите, что сразу не узнал». «Угу. Зато я до сих пор тебя не могу опознать». «Бывает». Скупо улыбнулась, положила ладонь на ручку двери. «Как хорошо, что мы сегодня все же встретились». Мужчина торопливо расстегнул куртку, вытащил из внутреннего кармана коричневый конверт, протянул мне. «Возьмите, пожалуйста, это для вас, в знак благодарности и от чистого сердца». «Да ладно? Выходит, это тот самый мой довольный клиент?» «Ух, слов нет, сплошные эмоции». «Спасибо, Степан Андреевич!» «Я без колебаний забрала конверт с премией. Если возникнет необходимость, обращайтесь». «С огромным удовольствием!» Радостно откликнулся мужчина, не отводя блестящих от эмоций глаз. «Ольга, давайте мы с вами сегодня поужинаем. Отметим, так сказать, вашу грандиозную победу!» хм, «А в прошлом подобного предложения не поступало». «Увы, сегодня я занята!» Дежурно улыбнулась. «Ничего страшного. Что вы делаете завтра?» Он приблизился на малюсенький шажок, откровенно флиртуя. «Я знаю одно чудесное тихое местечко!» «Живая музыка кормит великолепно! Соглашайтесь, вам понравится!» «А оно мне надо!» «Благодарю за приглашение!» Ответила ровным тоном, нацепив каменную маску. «Сожалею, но у меня совершенно нет свободного времени! Всего доброго, Степан Андреевич!» Кивнула на прощание раздосадованному мужчине и зашла в контору. В коридоре было пусто. Остановилась, прислушалась. Откуда-то справа доносились неразборчивые женские голоса. Вот явно нерабочие вопросы обсуждают. Наверняка мужей, детей и что приготовить на ужин. И чего, спрашивается, им в выходной день дома не сидится? Решив пообщаться с прекрасной половиной подольской адвокатуры когда-нибудь в другой раз, я повернула налево. Подошла к знакомой двери, на всякий случай подергала ручку. Заперта. Достав из портфеля ключ, открыла замок. Вошла в скромное, вытянутое помещение с одним окном и парой тесно прижатых друг к другу столов. Почти три года я делила этот пенал с более опытным коллегой-адвокатом Антоном Григорьевым. Друзьями мы не были, но общались очень даже неплохо. Потом я продала квартиру, переехала в Москву и больше с Антоном не встречалась. Как-то не сложилось. Подошла к своему стулу притулила портфель у ножки, повесила куртку на спинку, села и один за другим выдвинула ящики стола. Они предсказуемо оказались забиты пухлыми папками. Взяла верхнюю с зеленым ярлычком, положила перед собой на столешницу, открыла и, подперев кулаком щеку, вчиталась в документы по новому делу. Парадокс в том, что этот процесс для меня закончился много лет назад. Клиента я давно позабыла, да и за прошедшие годы законодательство существенно изменилось. Придется снова все вспоминать и параллельно копаться в судебной практике. И такая вдруг тоска нахлынула. Я столько лет положила на то, чтобы создать себе репутацию и имя в адвокатских кругах. А теперь все сначала? Не хочу. Вот не хочу. Да меня уже тошнит от юриспруденции. О, какие люди! «Привет, Оль!» – прозвучал от дверей бодрый мужской голос. Я, захлопнув папку, повернулась. В дверном проеме стоял мой сосед по кабинету. Цедловолосый мужчина лет тридцати. «Привет, тоже. махнула ему. «Ба, тебя и не узнать, писанная красавица!» Григорьев шутливо подсокал языком. «С чего такие кардинальные перемены? Полюбилась, что ли?» «Ничто так не меняет внешность женщины, как перекись водорода». Отшутилась, запихнув дело обратно в ящик. «Ага», – Антон присел на край стола. «Как съездила-то?» «Удачно». «Ай, молодца, горжусь», – Григорьев показал большой палец, а после уже серьезным тоном спросил. «У тебя что-то случилось?» «Ничего такого, просто настроения нет». Я откинулась на спинку стула. «Понял, принял. Женатому мужчине дальше можно не объяснять». Приятель поднял руки в защитном жесте и подошел к вешалке. Наблюдая за тем, как он снимает верхнюю одежду, я вспомнила, зачем, собственно, здесь сижу. Мысленно дала себе хорошего подзатыльника. «Тош, ты не знаешь, когда Лыков приедет?» «Обещался с утра, значит, скоро появится». Он сел на свое место, подровнял края высокой стопки бумаг и предостерег. «Оль, будь с ним поосторожнее». «Ты о чем?» Он, взяв карандаш, нервно покрутил его между пальцев. «Я же понимаю, что ты не без причины внезапно похорошила. Ромка мужик видный, не женат, да и ты свободна. Опасаюсь, что сильно разочаруешься в нем. В общем, наш Роман Васильевич слишком любит деньги. Не чурается мутных схем и с легкостью может предать. Слышала про пушной комплекс Смолина?» Я порылась в памяти, но ничего не обнаружила. «Видимо, эта информация в прошлом осталась с моей стороны без внимания». Григорьев поиграл желваками, подался вперед и негромко сказал. Несколько лет назад, рядом с Подольском, Смолин построил навороченную и пока единственную в России крупную частную звероферму. На сегодняшний день ферма в долгах, как в шелках. Смолин барахтается, пытается удержать бизнес на плаву, но это вряд ли надолго. Кредиторы его сожрут. Так вот. Наш драгоценный Роман Васильевич оказывает ему юридическую помощь. Но при этом еще и работает на тех, кто заинтересован в банкротстве Смолина. «Наш пострел везде поспел», — я побарабанила пальцами по столешнице. «Ради своей выгоды Рома душу дьяволу продаст. Он таким и в универе был». «И что девчата в нем находят?» Насупившись, Антон перевел взгляд в окно. «Держалась бы ты от него подальше». Да уж, и не подозревала, что мой сосед по кабинету настолько неприязненно относится к бывшему однокурснику. А вот предположенная им влюбленность в Лыково неожиданное обоснование моей новой внешности. Что же касается алчности Романа, это для меня не сюрприз. Более того, я на нее очень рассчитываю. Ведь именно его я планирую озадачить получением настоящих документов для толпы беженцев. За это вполне реально склопотать срок – Но, думаю, ради горки алмазов Рома рискнет». «О чем там еще рассказал Антон?» «Зверофирма». Смутная, неоформленная мысль млекнула в голове. Я попыталась ухватить ее, но не получилось. Однако уверенность, что история с фирмой Смолина для меня важна, крепла все сильнее. «Вот зачем мне этот пушной комбинат?» «Роман приехал», — сообщил Григорьев. «Можешь к нему не ходить, сам к нам зайдет». «С чего ты взял?» Приятель скептически хмыкнул, протянул ладонь. «Спорим? Я не азартная». Я убрала руки со стола. «Ну-ну, кто бы говорил», – покивал Антон. Подтянул к себе документы и принялся их изучать. А ко мне почему-то вернулось чувство тревожности. И с каждым мгновением она усиливалась. От ощущения неумолимо надвигающейся беды пересохло в горле. «Ромка уж точно ментам не сдаст. Максимум откажется» то есть грядущие проблемы с ним не связаны. Что же со мной творится? Ладно, жизнь покажет. Пока нужно решать насущные вопросы. Я достала из кармана куртки аккуратно сложенный носовой платок, переложила в джинсы. Потом вытащила из ящиков все новые дела и пристально посмотрела на коллегу. Что? Он отложил ручку. «Антош, забери моих клиентов себе. Процессы сложные». Но тебе будет интересно. Да и деньги не лишние. Оплату с них я еще не брала». «Это что за новости?» «Устала. Дико хочу отдохнуть от всего вот этого». Широким жестом обвела свой стол. Григорьев почесал затылок, но папки забрал. «Понимаю. Конечно, помогу. Не волнуйся, отработаю на совесть». «Спасибо». В этот момент дверь распахнулась. Мы синхронно повернули головы. «Приветствую служителей Фемиды». Густой бас разлетелся по комнате и, заполняя собой все пространство, высоченный бородатый здоровяк шагнул к Антону. Пожав ему руку, повернулся ко мне и открыл рот от изумления. «Привет, Ром!» – я мило улыбнулась. «Ольга!» – голос Лыкова сел. «Она самая!» – ехидно подтвердил мой сосед по кабинету. «Я в шоке! Почему? Зачем ты прятала такую красоту?» Маленькие голубые глазки Романа Васильевича масляно заблестели. «Хороший вопрос», — я усмехнулась. «Хочу с тобой поговорить. Время есть?» «Я весь твой», — проворковал бородач. Подав широкую ладонь, поиграл густыми бровями. «Пойдем ко мне?» — позер. Недовольно пробурчал Антон. «Не завидуй», — пренебрежительно отозвался Роман, кладя мою руку к себе на локоть. Проводив в свой кабинет, он запер дверь, усадил меня на стул для посетителей, нагнулся к уху и жарко шепнул. «Ты бесподобно красиво, знаешь». «Ром, давай к делу». Я с трудом подавила желание поморщиться. «У меня к тебе есть серьезное предложение. Оплата будет вот этим». Достала платочек, развернула, демонстрируя драгоценные камни Лыкову. Тот сразу же выпрямился и деловым тоном предложил. «Рассказывай».